Так что насчет трех святителей наши с Колей мечтания сбылись. Что же до контрнаступления, громких побед и десанта на Хосров? Только оборона, повторил Шубин. Конечно, эластичная оборона, с широким маневром, с частными контрударами, возможно, также рейды на оккупированные противником планеты, где его оборона еще недостаточно укреплена. Но настоящее контрнаступление... «Должно вызрить Его нужно подготовить. На передовых базах мы потеряли слишком многое, в том числе огромные склады боеприпасов и люксогена. Это горькая правда. Но вы имеете право, вы обязаны знать, что легкой победы не будет». Любопытно было наблюдать, как от последних слов Шубина перекосило молодого типа, который сидел рядом с ним. Учитывая, что тип этот выпустился из Академии только за полгода до нас, погоны старшего лейтенанта он носил явно не за боевые заслуги. Белоконь была его фамилия. В самом начале войны некий высокий покровитель в штабе флота налепил ему одним махом две новых звездочки и двинул на свежеизобретенную должность пресс-офицера трех святителей. Поясняю, Белоконь стал цензором, и главным краснобаем девятнадцатого авиакрыла. Ура, товарищи! Это, как говорится, были плохие новости, заключил Шубин. А хорошие новости выпала честь сообщить капитану второго ранга Берднику. Хлопцы, большинство из вас знает, а молодое пополнение сейчас узнает, что три святителя, Кавказ и Пожарский, отличились в боях за Клару. Мы воевали отлично». Да и немцы тоже дрались, как львы, спору нет. Но им повезло меньше, а нам больше. Командование благодарит нас за спасение большей части Ивака отдельной строкой загруженные драгоценными древом магистралы Рене Декарт и Готфрид Лейбниц. Командование не винит нас в том, что яхта Яу попала в руки противника». Для пилотов, которые присоединились к нам только сегодня, даю справку. Яуза – собственность императорского балета России. На борту яхты балетная труппа совершала благотворительное турне по колониям Тримезианского пояса. Война застала яхту в одном из космопортов Клары. Труппа уже успела подняться на борт. Яуза заправлялась люксогеном в двухчасовой готовности к старту. Когда фраваши атаковали космодром, капитан яхты, очень опытный человек Петр Николаевич Любимов, прервал заправку и немедленно взлетел. Это было единственное верное решение, иначе яхте с ее стремительным полувоенным силуэтом досталось бы по полной программе. Яуза вышла на орбиту и уже прогревала маршевые двигатели, чтобы уйти в экс матрицу когда ее заметил и принудил к остановке клонский фрегат «Балх» Левофланговый фронта конкордианской эскадры. «Балх» выслал к яхте флуггер с призовой партией. В это время немецкие «Эльзас» и наш «Пожарский» ворвались в центр конкордианской эскадры и навязали огневой бой линкором «Фирус», «Каос» и «Шапур». Эту атаку поддержали торпедоносцы с трех светителей. Группа наших штурмовиков навалилась на левый фланг, добившись нескольких попаданий во фрегат «Ширас» и одного в «Балх». Два попадания в «Балх» был, товарищ капитан второго ранга. Выкрикнул кто-то из пилотов-штурмовиков, сидевших в углу. Своими глазами видел. «Лейтенант Степашин, вы уже знаете мое мнение по этому поводу», строго сказал Шубин. «Продолжайте, товарищ Берник». Ковторанг невозмутимо продолжал. Кавказ в это же время открыл по фрегатам ураганный огонь. Клоны дрогнули. Их флагман разрешил всем левофланговым фрегатам выйти из боя. Нам даже показалось, что Яузу удастся отбить. Но, к сожалению, призовая партия клонов уже успела захватить ходовую рубку яхты. Фрегат Балх и яхта Яуза ушли в эксматрицу матрицу одновременно. Но вот фрегат Ширас спустя несколько секунд взорвался, прошитый снарядами Кавказа. Это было первое неформальное описание космического сражения с клонами, которое нам, выпускникам Академии, довелось услышать с начала войны. И это было здорово. Мы слушали, раскрыв рты. Молоденькие лейтенанты совсем забыли о том, что, судя по виду линкоров, сражавшихся за Клару, вторая часть истории была совсем не такая веселая, как первая но ее нам и не рассказали. «Это все, что мы знали о судьбе яхты до сегодняшнего утра», заключил Бердник. «А сейчас я расскажу кое-что интересное не только нашему пополнению, но и всем вам, товарищи. Во время анализа протоколов радиоперехвата, который, как известно, ведется всеми кораблями автоматически, разведка обнаружила, что перед переходом Яузы по Х-матрице С борта яхты было передано открытым текстом следующее сообщение. Мало люксогена принял решение уходить на Вару-8. И так стало ясно. Из-за того, что яхта вынужденно прервала заправку, после взлета с Клары люксогена на ее борту оказалось полстакана и чайная ложка в придачу. И стало быть, возможная дальность Х-перехода на момент захвата у нее была небольшой. А вы знаете, что условная ось Тремезианского пояса ориентирована под углом 70 градусов к линии конкордианского фронтира Яма-Трайтаона? Так что Клара, предпоследняя планета пояса, оказывается на расстоянии почти в 300 парсеков от ближайшей стационарной базы клонов на Трайтаоне. Это плюс. Это значит, что без дозаправки перегнать яхту на какую-либо свою планеты клоны не могли. Но куда-то же они делись, верно? На какую-то вару-8. А что такое вара, товарищи? Прищурившись, Бердник обвел комнату инструктажа лукавым взором. Вопрос был сугубо риторическим, и на ответ Кафторанг никак не рассчитывал. Разумеется, свинью ему подсунул Коля. Разрешить, товарищ капитан второго ранга? Слушаем вас, младлей! В Зраострийском эпосе Вара — это убежище праведных. Соответственно, можно предположить, что Вара-8 — это условное название для какой-то передовой базы. Скорее всего, речь идет о построенной совсем недавно базе на Филиции. Она вроде бы к Кларе ближе всех. Если, конечно, мы не уступили по договору о совместном укреплении обороны еще полтора десятка планет в том же районе. Но, насколько я помню, Больше в окрестностях Тремезианского по всему было видно, что Коля проявил проницательность, неприличную для парня с одной серебряной звездочкой на погонах. Белоконь скривился, как среда на пятницу. Бердник угрюмо качал головой в такт Колиным словам. Пилоты что-то полуодобрительно, полуобиженно гудели. И только Шубин улыбался улыбкой ребенка, глядя под стол, По-моему, он давно уже не слушал и витал в империях, перечитывая ни то письмо из дома, ни то тактический устав москитного флота. «Достаточно, младший лейтенант», — скрипнув зубами, сказал Кафтаранг, «Вы угадали. Действительно. Наша разведка тоже предположила, что речь идет о Филиции в системе львиного зева. На первый взгляд от этого проку мало, но не хватало уклонов люксогена». Прилетели на филицию да заправились и угнали яхту вместе с балеринами куда-нибудь на яму, а то и дальше в тыл. Однако у нашей разведки оказались длинные руки. Бердник самодовольно улыбнулся, словно был сам этими длинными руками. Не спрашивайте, как. Этого мы знать не имеем права и не узнаем, возможно, даже после войны. Из системы львиного Зева была получена информация. «Яуза по сей день находится на синхронной орбите Филиции сравнительно близко от Вары-8. Яуза заправлена люксогеном, но одному безымянному пока герою из экипажа яхты еще во время заправки удалось вывести из строя маршевые двигатели. Сейчас клоны их ремонтируют. Чувствуете, к чему идет?» «К большой кровище», — буркнул сидевший за моей спиной Цапко. Еще во время наатарского конфликта я заметил, долговязый лейтенант всегда зрит в корень, но его слова потонули в общем оживленном гуле.